Глава сорок шестая. Все еще темно, когда я слышу шум. вой ветра звук почти неразличим. Может, это биение моего сердца. Но он усиливается. Кто-то идет сюда по бетону. Не могу определить, мужчина это или женщина, но я на стороже. Я должна стойко встретить грядущее. Дверь открывается, и меня после мрака ослепляет свет. Кто-то светит фонариком мне в лицо. Затем на меня опускается полотно полиэтилена. Мои руки все еще связаны за спиной. Ко мне возвращается энергия. Я не сдамся без боя. Я с силой пинаюсь и тут же подвергаюсь наказанию. Меня тащат из сарая, мое платье рвется. Ветер приподнимает полиэтилен над моим лицом, и я успеваю увидеть райский уголок. Мой дом — сказочный замок, недосягаемый для меня. Я опять ничего не вижу. Мое тело швыряют на что-то твердое, потом начинает работать двигатель. Меня куда-то везут. Я стараюсь не впадать в панику и сохранять здравый рассудок. Мы едем на запад по самым ухабистым дорогам острова. Убийца старается не попадаться никому на глаза. Не знаю, кто похитил меня, но путешествие наше недолгое. Меня куда-то переносит. Полиэтилен так плотно облегает мое тело, что мне трудно дышать. На этот раз я точно знаю, что происходит. Я лежу в трюме скоростного катера. Из-за бешеной качки перекатываюсь сбоку на бок, и это отзывается в моем теле болью. Только безумец может выйти в открытое море в преддверии такого мощного шторма. Волны яростно раскачивают катер, затем оживает мотор. Я спиной ощущаю холод стеклопластика и скрежещу зубами, когда меня окатывает морской водой.